Я ж железняка изнутри не один раз видал, броню его руками щупал, так ведь ее не то что пуля. Граната не вдруг возьмет. Чего ж переживать? Один из моих государю телеграмму вынес от рукавишникова. Прочитал, батюшка наш телеграмму бросил и за новую папиросу. Я незаметно носком сапога поддел ленту, прочитал: Прибыл, ты чека, веду бой. Ну ясно. Сейчас Александр Михайлович гличанишка покажет, почем фунт лихо. Чего ж переживать? Государь вроде как поуспокоился. Шагает уже не быстро, а так, вроде прогуливается. Шагов 5-6 пройдёт, остановится, постоит и опять пойдёт. До конца поезда дошёл, велел себе бокал цемлянского вынести. Добро, коли успокоился, а то ведь за последние три дня аж с лица спал. Ни разу толком пообедать не изволил. Вот сейчас ему доложит, что железняк на Питер пошёл вот тогда. Да вон, о всаднике показались, должно с донесениями торопятся.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 Ежели б на приклад со стороны смотреть, красивший ничего не сыскать, когда конные до лавой. Горны у них трубят, пики перед себя пустили, у гусаров доломаны развиваются. Красиво, как бы не на нас шли. А так, вот уже шагов пятьсот до нас осталось. А вот и четыреста. Вот уже не более трех сотен будет. Матушка-заступница, оборони, спаси государя. Интерлюдия